Глава 19. Мистер Бетфорд остаётся один. Скоро мне уже казалось, будто я всегда был один на Луне. Сначала я искал довольно усердно, но было ещё очень жарко, а разреженность воздуха вызывала такое ощущение, как будто грудь сдавило обручем. Я попал в лощину, заросшую по краям щетиной высоких бурых засохших кустарников. И уселся под ними отдохнуть в тени. Я предполагал просидеть очень недолго. Положив около себя лом, я сидел, подперев голову руками. Меня мало интересовало то, что скалы лощины, кое где покрытые полосами высохшего мха, блестели золотыми жилами, а местами из-под опавшей листвы сверкали кругляки самородков. Зачем всё это мне? Меня охватила какая-то расслабленность. Я не верил, что мы найдём наш шар в этой сожжённой солнцем пустыне. К чему искать? Пусть и являются селениты. Затем я решил напрячь все свои силы, повинуясь тому инстинкту самосохранения, который побуждает человека прежде всего охранять и спасать свою жизнь. Хотя, может быть, вскоре ему и придётся умереть более мучительной смертью. Зачем попали мы на Луну? Это казалось мне очень сложной загадкой. Какой порыв побуждает человека отказаться от счастья и покоя и стремиться навстречу опасностям, нередко даже гибели? Я начал понимать здесь, на Луне, то, что давно должен был бы знать, а именно, что человек создан не для того лишь, чтобы заботиться о собственном благополучии, о хорошей еде, о комфорте и веселом времяпровождении. Это чувство знакомо почти каждому человеку, и он делает неразумные поступки вразрез с собственными интересами, вразрез со своим благополучием. Зачем? Почему, сидя здесь среди бесполезного лунного золота, в чуждом для меня мире, я стал подводить итог всей своей жизни, думая, что мне суждено погибнуть на луне? Я задал себе вопрос: Какой цели я стремился? Мне не удалось уснеть себе этот пункт. Но во всяком случае мне стало яснее, чем когда-либо прежде, что я не преследовал своих личных целей, что всю свою жизнь я жил для чего-то другого. Для чего? Этого я не мог сказать. Я бросил раздумывать о том, зачем мы полетели на Луну и поставил себе вопрос шире: зачем я вообще жил на земле? В конце концов я запутался в отвлечённых рассуждениях. Мысли мои стали расплывчатыми и туманными. Я не чувствовал тяжести или разбитости в теле, но луния этого с нами не бывала. Но, вероятно, всё же я устал. Так или иначе я заснул. Сон, или вернее, дремота освежил меня. Солнце спускалось всё ниже и ниже, за распадало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 Я проспал долго. Мне показалось, что над западными утёсами висит синеватая дымка. Я впрыгнул на ближайшее возвышение и стал осматриваться. Нигде не было видно ни лунного скота, ни селенитов. Кейвера я также не увидел, но зато разглядел мой платок вдали, на высокой ветке кустарника. Осмотревшись, я перепрыгнул на следующий удобный для наблюдения возвышенный пункт. Я продолжал свой путь полукругами,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 Солнце опустилось так низко, что отстояло от горизонта не более, чем на диаметр своего диска. Я боялся, что Селенита закроет крышки и отдушены оставят нас в жертву страшной лунной ночи. Мне показалось, что Кейр уже давно прекратил поиски шара и что нам необходимо посоветоваться. Мы должны решить вопрос, что нам делать. Мы не нашли шара, и искать его уже поздно. Если отдушены закроют, то мы погибнем. Нас поглотит бесконечная ночь, мрак пустоты и смерти. Я чувствовал дрожь при одной мысли об этом. Нам необходимо пробраться вглубь Лунеи, хотя бы даже с опасностью для жизни. В моём воображении уже рисовалась страшная картина нашего замерзания и бесплодных попыток достучаться в крышку большой шахты. Я совсем забыл про шар. Я думал только о том, как бы скорей найти Кеевора. Я уже собирался идти в шахту без него, боясь опоздать, уже возвращался к плотку, как вдруг я увидел шар. Скорее не я его, а он нашёл меня. Он лежал гораздо далее к западу, чем я зашёл. Наклонённые лучи заходящего солнца ярко горели на его стёклах. В первые минуты я подумал, что это какое-то новое оружие селенитов, но потом понял. Протянув руки, с радостным криком бросился к нему. Я неверно рассчитал один из своих прыжков и упал в глубокий овраг, ушибив лодыжку на правой ноге. После этого я спотыкался почти при каждом прыжке. Я находился в истерическом возбуждении, дрожал как в лихорадке и запыхался, ещё не достигнув цели. Раз за три я должен был останавливаться, чтобы передохнуть и, несмотря на разреженность и сухость воздуха, пот лил с меня ручьями. Я думал только о шаре, пока до него не добрался. забыл даже своё беспокойство о Кейваре. Мой последний прыжок принёс меня прямо к шару. Я прижался к нему, тяжело дыша и чётко пытаясь крикнуть: "Кейвар, Кейвар, шар здесь". Я заглянул через стекло во внутренность шара. Все вещи были сбиты в одну кучу. Передохнув наконец, я просунул голову в люк и увидел, что всё в целости. Все вещи лежали так, как мы их оставили. Выпрыгивая из шара на снежный сугроб, я залёг внутри и занялся переборкой нашего инвентаря. Сунул в тюк золотые ломы и поел немного не потому, чтобы я чувствовал потребность в еде, но потому, что съестное попалось мне на глаза. Затем мне показалось, что пора выйти и подать сигнал Кейвару. Во всяком случае, всё благополучно. У нас ещё найдётся время набрать того магического вещества, которое даёт власть над людьми. По близости много золота, а наш шар даже наполовину нагружен этим металлом, может лететь так же легко и свободно, как если бы он был пустой. Мы сможем теперь возвратиться на землю, и потом, наконец, я поднялся и вылетел из шара, я огляделся вокруг. Вечерний воздух похолодел. Стоя в углублении, я осмотрелся. тщательно обследовал кусты вокруг, прежде чем прыгнуть на ближайшую скалу, и вспомнил свой первый прыжок на Луне. Прыгнул легко, без всякого усилия. Растительность увяла так же быстро, как выросла. Весь вид окрестных скал изменился, но всё-таки ещё можно было узнать тот пригорок, на котором при нашем прибытии начали всходить молодые растения, и то скалистое возвышение, с которого мы обозревали кратер. Но колючий кустарник на склоне холма уже побурел, высох, вытянулся футов на тридцать в вышину и отбрасывал длинные тени, а маленькие семена висели пучками на его верхних ветках и уже почернели, совершенно созрев. Работа кустарника была сделана, и он готов был упасть и рассыпаться в прах под разрушительным действием ледяного воздуха длинной лунной ночи. а огромные кактусы, которые раздувались на наших глазах, теперь полопались, разбросав свои споры на все четыре стороны. Удивительный уголок во Вселенной, пристань первых людей на Луне. Когда-нибудь я поставлю тут среди кратера столб с соответствующей надписью. Если бы только этот лунный мир узнал об этом, какой бы переполох поднялся там, в глубине? Но пока, по-видимому, он не подозревает, какое значение имеет наше прибытие. Иначе этот кратер стал бы ареной отчаянной борьбы, а не оставался бы безмолвной пустыней. Я стал высматривать место поудобнее, откуда можно было бы подать сигнал Кейверу, и увидал ту самую скалу, на которой он стоял перед первым своим прыжком. Она осталась такой же голой и бесплодной. С минуту я не решался уйти так далеко от шара. Затем вступивший в своё молодоshoe прыгнул с этого возвышенного пункта я снова начал обозревать кратер далеко у самой верхушки отбрасываемой моей теньи белел платок развивающийся на кустарнике мне казалось что кейвер должен был бы заметить меня но его нигде не было видно я стоял выжидая и наблюдая в надежде каждую секунду увидеть его Вероятно, я простоял так очень долго. Пробовал кричать, но крик глохнул в разреженном воздухе. Я пошёл было назад к шару, но из страха перед теленитом отказался от своего намеренья сигнализировать о моём местонахождении, вывесив одно из одеял на соседнем кустарнике. Я снова стал разглядывать кратер. Он производил гнетущее впечатление своей пустынностью. Смолкли звуки из мира селенитов. Мёртвая тишина, кроме слабого шелеста ближайшего кустарника, ни малейшего звука. Дневная жара уже спала, ветер был довольно холодный. Проклятый Кейвор! Набрав побольше воздуха, я приложил руку к рту и крикнул во всё горло: "Кейвор!" И звук моего голоса походил на отдалённый слабый крик. Я поглядел на сигнальный платок, поглядел на расширявшуюся тень западного утёса, поглядел из-под ладони на солнце. Мне показалось, что оно спускается по небу заметно для глаз. Я осознавал, что надо действовать, не теряя ни одной минуты, если я хочу спасти Кейвера. Я снял с себя жилет и повесил его как знак на ветках, потом пустился напрямик к плотку. Расстояние в 2 мили я пролетел в несколько прыжков. При каждой остановке я искал Кейвера и удивлялся, куда он скрылся. При каждом прыжке я замечал, что солнце садится, и каждый раз, касаясь ногами скал, я испытывал искушение вернуться назад. Последний прыжок, и я очутился в вложбине под платком. Ещё один шаг, и я на нашем наблюдательном пункте. Стоя возле платка, я внимательно смотрел окрестность. уже покрытую тенью. Далеко, у подошвы пологого склона, чернело отверстие тоннеля, через которое мы убежали. Моя тень достигала его края. Кейвара нигде не было. Мертвая тишина. Только шелестит кустарник и растут тени. Меня стало знобить. «Кейв — Кейв! — пробовал я крикнуть еще раз и убедился в бесполезности человеческого голоса в разреженном воздухе.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 Разбросанные вокруг ветки были поломаны и потоптаны. Наконец я шагнул вперёд и поднял шапочку. Я держал её в руке и рассматривал поломанные и примятые колючие заросли. На некоторых ветках виднелись тёмные пятна, но я боялся к ним прикоснуться. Не вдали ветер перекатывал какой-то белый лоскут. Это был кусок бумаги, измятый, точнее, вокруг крепко сжимали в кулаке. Я поднял его На нём виднелись красные пятна. Я разобрал также бледные следы карандаша. Разгладив бумажку, я увидел на ней прерывистые каракули букв. Я сел на ближайший камень и стал разбирать записку. Я ранен в колено, кажется, у меня раздроблена коленная чашечка, и я не могу ни идти, ни ползти. Сначала было довольно разборчиво, затем менее чётко. Они гнали за мной некоторое время, и теперь это вопрос. По-видимому, сначала было написано времени, но затем зачёркнуто и заменено каким-то непонятным словом. Прежде чем они захватят, они преследуют меня. Затем почерк делался судорожным, я уже слышу их. Догадался я, но дальше было совершенно неразборчиво. Потом несколько слов, довольно чётких. Эти селениты совсем другие. Они, по-видимому, командуют, снова неразборчиво. Черепа у них больше, тела более стройные, ноги короче. Одеты они в золотые пластинки, голоса у них более приятные, движения обдуманны. Хотя я и ранен, и положение моё безнадёжно, но их появление даёт мне надежду. Это похоже на кейвера. Они не стреляли в меня и не покушались убить. Я хочу в конце резкий росчерк карандашом. и наоборот, на стороне записки и по краям крови. Пока я стоял, ошеломлённый и растерянный, со странной запиской в руке, что-то мягкое, холодное и лёгкое коснулось моей руки и исчезло белая пушинка. Первые снежинки, предвестники наступающей ночи. В испуге взглянул я наверх. Небо уже потемнело и покрылось множеством холодных ярких звёзд. Я посмотрел на восток, Растительность стала темно-бронзовой. На западе солнце, утратившее теперь в сгустившейся белой мгле половину своего жара и блеска, уже коснулось края кратера и скрылось за горизонтом. Заросли и зубчатые скалы вырисовывались четко черными тенями на освещенном небе. Большое облако тумана опускалось в огромное озеро темноты. Холодный ветер пронизывал весь кратер. В один миг я был окутан падающим снегом, и все заволокло серой, мрачной пеленой. Вдруг я услышал негромкий и отчетливый, как в первый раз ослабый, глухой, подобно замирающему голосу звон колокола, тот самый, который приветствовал наступление солнечного дня. Бум-бум-бум. Эхо прокатилось по кратеру, точно он задрожал, как мерцающие звезды. Кроваво-красный диск Солнца опускался всё ниже и ниже. Бум, бум, бум. Что случилось с кейвером? Я тупо слушал звон, пока он не прекратился. И вдруг зияющее отверстие тоннеля закрылось подобно глазу и исчезло. Я ощутился в полном одиночестве. Надо мною и вокруг меня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 Одиночество, казалось, подступило ко мне, почти касалось меня. "Нет!" воскликнул я. "Нет, не теперь ещё. Погоди, погоди!" Мой голос пришёл в виск. Я бросился комкануй бумажку, вскарабкался на гребень, чтобы осмотреться и, собрав весь остаток воли, запрыгал по направлению к оставленному мною знаку, еле заметному в туманной дали. Прык, прык, прык. Каждый прыжок, казалось, длился столетие. Бледный отрезок солнца сокрывался за горизонтом, удлинявшаяся тень грозила поглотить шар, прежде чем я доберусь до него. 2 мили, не менее сотни прыжков. Воздух разрежался. Точно выкачиваемый насосом и холод сковывал мои суставы. Но если умирать, то умирать в движении. Ноги мои скользили в снегу. Один раз я упал в кусты, которые рассыпались в прах подо мной. Другой раз я споткнулся и скатился кубрем в овраг, и сцарапав до крови лицо и руки. Но все это было ничто в сравнении с промежутками. С ужасными паузами в воздухе перед надвигающимся приливом ночи. Дыхание мое свистело. Точно в легкие мне втыкались ножи. Сердце билось так сильно, что отдавалось в голове. «Доберусь! Доберусь ли я?» Я дрожал от страха.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 Я весь покрылся замёрзшим воздухом. Оставалось ещё ярд до 12. В глазах у меня потемнело. "Ложись", кричала Чайния. "Ложись!" Я прикоснулся к шару и остановился. "Слишком поздно", на шёпотала Чайния. "Ложись". Я боролся изо всех сил. Я стоял у люка, отупев, полужевой, кругом лежал снег. Я соскользнул внутрь. Там было немного теплее. Снежные хлопья, хлопья замёрзшего воздуха танцевали вокруг меня. Я попытался коченелыми пальцами закрыть и крепко завинтить крышку. Я всхлипнул. Я должен, пробормотал я, стиснув зубы. Затем дрожащими, хрустящими пальцами стал нащупывать кнопки штор. Пока я возился, раньше мне никогда не приходилось этого делать. Я смутно видел через запотевшее стекло красные лучи заходящего солнца, мерцавшие сквозь буран и темные очертания зарослей, гнувшихся и ломающихся под тяжестью снега. Все гуще и гуще крутились хлопья чернее на светлом фоне. Что, если я не справлюсь с заслонками? Наконец что-то щелкнуло под моими руками, И в одном мгновении последнее видение лунного мира исчезло из моих глаз. Я погрузился в тишину и мрак межпланетного пространства.